Он повернулся к свите и, показав знаком, что хочет сойти с подиума, добавил «А вы подождите меня здесь». Покинув пуль винарии, вскоре показался в ложе, которая была справа. Появление императора вызвало там немалый переполох. Зрительницы, сидевшие в первых рядах, сразу повернули головы и стали возбужденно переговариваться между собой. Матроны справедливо полагали, что юный принципс навестил их ложу для разговора с одной из них. И на перебое, стараясь угадать имя избранницы, каждая в душе была уверена, что такая честь будет по праву принадлежать ей. Калигула же, почтительно поздоровавшись со всеми дамами и выслушав их ответные приветствия, с подчеркнутой любезностью поклонился жене консула Ацирония, пожал руку Гнею, Домицию и на Барбу, женатому на его сестре Агрипине и, наконец, направился к правой колонне, рядом с которой сидела просиявшая от удовольствия Валерия Миссалина. «Нравятся ли тебе игры, моя дорогая тетушка? Не скучаешь?» — спросил император благодушно. «Не скучаю, потому что увидела тебя. Я знала, что ты здесь будешь. Клавдий мне сказал под большим секретом. У моего болтуна, дяди, нет никаких секретов от тебя, даже если они касаются Принцепса». Прошу тебя, божественный Гай, не держи на него зла, он так мне предан. Неужели твоя неотразимая красота имеет столько власти над ним? Умоляю, Гай, не сердись, не заставляй меня проклинать мою внешность и влияние, которое она оказывает на такого простодушного человека, как мой супруг. Но я и не сержусь, разве ты не видишь? Тихо произнес Калигула, облокотившись на парапет, и наклонившись так близко к лицу мисс Алины, что она почувствовала его жаркое дыхание. «Наоборот, я благодарен моему дяде за его бестактность, которая подарила мне счастье встретить тебя, моя очаровательная тетушка. Уверен, счастье твое не так велико, иначе ты уже давно позаботился бы о том, чтобы повидать твою бедную мисс Алину, которой больше всего на свете хочется быть рядом с тобой». Но если вправду глаза отражают то, что чувствует сердце, и если мои глаза меня не обманывают, если не я сама внушила себе то, что читаю в твоих глазах, это твое желание. Раньше я его не видела». Мисс Алина говорила все тише, пристально глядя в глаза Калигулы, который молча и зачарованно слушал свою прелестную собеседницу. Потом, внезапно прервав ее, прошептал ей на ухо. «Да-да, все так. Ты угадала». Ты услышала бессловесный язык любви. Я люблю, я хочу тебя. Твоя божественная красота сводит меня с ума. Почему же ты не приходил? Заботы о делах государства. В первое время их так много. Все дела и дела. И страх перед древностью Энни и Невии. Не говори мне о ней, она меня раздражает. Я уже ненавижу ее. И все-таки не можешь разорвать цепь, которой она приковала тебя. Это мы еще посмотрим. Знаю, с тех пор, как я тебя встретил, мною владеет только одна мысль — быть любимым тобой, прекраснейшая моя тетя, первая из римских красавиц. Счастье мне, если кажусь тебе О, Ога, если бы ты знал, как я тебя люблю, как люблю, как желаю тебя. Наступило молчание. Когда же ты придешь ко мне? — вдруг спросила мисс Алина. Когда хочешь. Сегодня ночью ты примешь меня? «Хорошо сегодня ночью, между дворцом Тиберия, в котором ты живешь, и...» «Это ли дворец для владыки Римской империи?» «Тиберий всегда был скрягой». «Вот я построю дворец, достойный императора», — воскликнул Калигула, но тут же добавил извиняющимся тоном. «Прости, что перебил тебя, продолжай». «Так вот, между дворцом Тиберия, в котором ты живешь, и домом Августа, который занимаем мы, есть тайный подземный ход». В дворцовом саду одна дверца всегда закрыта. Она ведет к портику, находящемуся за Палантинским храмом. Оттуда ты сможешь выйти прямо к нашему дому. Прекрасно. Я возьму у мажордома, ключи от этой дверцы. И ровно в полночь окажешься в объятиях, которые давно ожидают тебя. И в которые я брошусь, чтобы всю ночь целовать мою восхитительную тетушку. Они снова замолчали. Вскоре Калигула, у которого от неудобного положения уже затекли руки, выпрямился и, прощаясь с Мисс Алиной, произнес в полголоса «До полуночи». Громко добавил «Прощай, моя уважаемая тетя, и да будут боги благосклонны к тебе». «Прощай, божественный Гай», — сказала Мисс Алина, так, чтобы ее слышали окружающие. «Слава и здоровья тебе, надежда империи». И, не удержавшись, чуть слышно добавила Остерегайся и ревнивого ока, и Неви.